Учительней нашей матушки по всему керженцу нет, да и по другим местам нашего благочестия едва ли где такая сыщется. Однако ж, самой матушке тем делом обязать себя никак невозможно. И немощна бывает, и забот до да хлопот много, обителью-то править ведь нелегкое дело. Марко Данилович, опять же, переписка у нее большая,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 чай кушать к ней собираются, и тут она поучает их, как надо жить, по добру да по правде, по евангельским, значит, заповедям, да по уставам преподобных отец. Таково учительно говорит она с ними, Марко Данилович, что не такма молодым девицам, и нам, старым инокиням, очень пользительно для души послушать ее наставлений».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 — На Чернецкую стать обучьте ее, — молвил Марко Данилович, — запугаете. — Вон у нас мастерица есть, у той все турлы, мурлы до да антихрист, да вся супротивная сила. — Как же это возможно, Марко Данилович, — возразила Макрина, — ни вы ни Дунюшку готовить станем. Зачем же ее на Чернецкую стать обучать? Носила бы только в сердце страх Божий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 Душевную бы чистоту хранила и бесстрастие телесное, От злых бы и плотских отлучалась, Стыдением бы себя украшала, В нечистых беседах не беседовала, А пошлет Господь судьбу, Делала бы супругу все ко благожитию, чат воспитала бы во благочестие, Доме пеклась бы всячески, Простирала бы руца своя на вся полезная, Милость бы простирала к бедному и убогому, и тем возвеселила бы дни своего сожителя, или та бы его миром исполнила. Вот чему у нас мерзких девиц обучают. «Это все добро, все хорошо, все по-божьему», — молвил Марко Данилович. «Насчет родителя-то больше твердите, чтобы во всем почитала его. Она у меня девочка смышленая, при том же мягкосердая, вся... В мать-покойницу. Обучите ее. Воспитайте мою голубоньку. вас дам, ничего не пожалею. Доброту-то ее, доброту сохраните. В мать бы была. Ох, не знала ты, мать Макрина, моей Аленушки. Ангел Божий была во плоти. Дунюшка-то вся в нее. Сохраните же ее. Соблюдите.